— Обойдетесь, — сурово сказал Джуффин. — Сэр Макс здесь не за тем, чтобы жрать, а за тем, чтобы спать и видеть чужие сны. — Тоже неплохо, — согласился Кофа. Но знавала я великих людей, которым удавалось успешно совмещать эти непростые занятия. Они бы, дай им волю, до ночи трепались, а я бы слушал и слушал, ужасно соскучился, оказывается, по их пикировкам. А ещё больше по себе, слушающему Джуфина и Кофо с наслаждением, любопытством и тревогой. А ну как взаправду поругаются. Поди их разбери. И вдруг оказалось, что старый добрый я, вот он здесь, никуда не делся. Я бы обниматься с ним полез, но моё раздвоение личности, к сожалению, не зашло настолько далеко. Пока. Что, собственно, прекрасно в старом добром мне в отличие от нового? многоопытного и самодостаточного, он никогда не стеснялся обратиться за советом и помощью к старшим. А в этом кабинете старших сейчас было целых две штуки, не считая задремавшего буревуха. Грех не воспользоваться. "Слушайте", сказал я. "Ради вас обоих я готов на всё, в том числе жрать и спать, не покладывая рук. Можно одновременно, если это сделает вас счастливыми, не вопрос. Договоримся, в лепёшку разобьюсь". Ну, только давайте сперва вы придумаете, как мне появиться перед всеми остальными. С чего начать новую жизнь? Хочется, чтобы шума вокруг меня было поменьше. Вернулся и вернулся, я-то не ведал. Давно пора. И чтобы миломоре не откусил мне голову на радостях. А может? изумился Кофа. Может, Джуфин ответил вместо меня. Во-первых, голова сэр Макса вкусна и полезна для здоровья. Это знают все амбициозные юные ведьмы. А во-вторых, он столько раз убедительно излагал леди Миламоре причины, по которым при всём желании не может вернуться в Ехо, что теперь его появление будет выглядеть, скажем так, несколько бестактным. Я признаться, совершенно упустил это из виду. Вечно забываю, что в их возрасте люди способны сердиться и обижаться всерьёз. С другой стороны, Подумаешь, ну голова, ну откусит, новая отрастёт. Чужими головами разбрасываться дело нехитрое, укоризненно заметил я. Ну, на самом деле, я же не только Миломоре говорил, что никогда не вернусь. Сэр Милифар, конечно, вряд ли станет покушаться на мою жизнь, но Минорих, тем более, у него вообще лёгкий характер, а всё равно им обоим будет обидно, потому что выйдет, как будто я зачем-то им врал. Как будто они не друзья, а чужие люди. Это только сэр Шурф у нас святой. Буркнул, что моё возвращение кажется ему чрезвычайно досадным событием, но он вполне готов это как-нибудь пережить. Вот уж кому можно говорить правду и только правду с утра до вечера. И слушайте, есть же ещё другие люди. Все мои знакомые, начиная с Хейлоха и Хельви и заканчивая его величиством Я вообще не представляю, как в еха думают о моём долгом отсутствии. Что вы им говорили и как мне следует теперь себя вести? Что рассказывать, чтобы не завраться до полного абсурда? Потому что говорить правду в моём случае было бы полным безумием. Да и не готов я продолжать быть человеком, с которым всё это случилось. Пора бы мне от него отдохнуть. Желание понятное, кивнул Джуфин. Но, кстати, Ты имеешь полное право загадочно помалкивать. Допрашивать тебя в любом случае никто не станет. У нас вообще не очень принято лезть в чужие дела. Радиу, что, потихоньку собирать сплетни? Боюсь, ты этого не заметил, потому что связался со мной, а я прискорбное исключение из общего правила. Так, стоп, сказал Кофа. На мой взгляд, Макс совершенно прав. Во-первых, даже я сам вряд ли готов услышать всё то, что он мог бы рассказать, а значит и другим об этом знать не к чему. А во-вторых, если есть хоть малейшая возможность избежать обид и прочих недоразумений, её надо использовать. Просто ради экономии времени и остальных ресурсов.